Глава сорок Агния. «Так, и для кого это мы прихорашиваемся?» Выронив помаду, я возмущенно смотрю на Леру, которая с любопытством пялится на меня со своего рабочего места. «Ты чего орёшь? Испугала!» «Чайник ставить?» — переспрашивает она, не моргнув глазом. «Кто к нам в гости едет?» «Рафаэль Тимурович едет!» Бормочу я, пряча карманное зеркальце в ящик. Просит помочь с проектом. Тогда понятно, без накрашенных губ тут точно не справится. В ответ на ее глубокомысленную иронию я раздраженно вздыхаю: "Как же ты задрала меня, птица, говорун? Когда-нибудь мое терпение лопнет и я тебя уволю? Не уволишь. Лира беспечно отмахивается. В глубине души ты меня обожаешь и будешь тосковать. Уволю с радостью и посажу на твое место кого-нибудь глухонемого." Чтобы ни чужие разговоры подслушивать не мог, не совать повсюду свои глупые три копейки». Обиженно засопев, Лера прячется за ноутбук. Однако надолго ее не хватает, и меньше через минуту она снова на меня глазеет. «Что?» Цежу я не поднимая головы. «Может, мне лучше пойти прогуляться?» «Ты совсем обордела? А работать кто будет?» «Ну я же не для себя, чтобы вам с Рафаэль Тимуровичем не мешать». Я закатываю глаза. «Думаешь, как только ты исчезнешь, мы начнем срывать друг с друга одежду и сношаться как кролики?» э, «Не знаю, а вы будете? Вдруг по старой памяти захотите?» «Умоляю, заткнись!» «Измучена стану я. Иди лучше чай сделай!» «Так я же сразу и спросила, чайник ставить? А ты молчишь, как рыба об лед. Поймав мой угрожающий взгляд, Лера рассудительно закрывает рот и ретируется на кухню. Воспользовавшись ее отсутствием, я нащупываю на полу помаду, убираю ее в сумку и немного взбиваю волосы. И я вовсе не прихорашиваюсь, а придаю себе презентабельный вид перед встречей с заказчиком. У нас солидная фирма, ее сотрудники обязаны хорошо выглядеть. Даже если провели ночь на неудобной маминой кушетке и проспали максимум четыре часа. Донесшийся звук колокольчиков заставляет меня взволнованно заерзать в кресле. Вести себя непринужденно, не отводить взгляд, не бояться язвить. Приосанившись и сложив руки перед собой, ровно как кандидат в депутаты перед фотокамерой, я выжидающе смотрю на дверь. Браво, Агния, позы непринужденные сложной представить. Привет. «Привет!» «Здороваемся мы одновременно». «Как дела?» — неестественно высоким голосом пищу я, глядя, как Рафаэль занимает кресло рядом с моим столом. Про синяки под глазами я в прошлый раз соврала. Нет их у него. Несмотря на видимую усталость, Рафа хорошо выглядит. Гладко выбрит, стильно пострижен, и рубашка ему идет. Более-менее. Нахмурившись, он барабанит пальцами по столу. А у тебя как? У меня тоже все окей. Вру я на автомате. Хочешь чая или кофе? Можно кофе, двойной, не пил еще сегодня. Лерочка! Ласково рычу я, приподнявшись. «Сделай большой кофе, пожалуйста, и принеси печеньки!» В ту же секунду Лера появляется в дверном проеме кухни, гримасничая и многозначительно пуча глаза. Мол, вот я уже и Лерочка, и даже она, пожалуйста, расщедрилась! Отвернувшись от нее, я смотрю на Рафаэля. Его взгляд задумчиво гуляет по воротнику моей рубашки, от чего мне сразу хочется его потрогать. Не торчит ли? Стремление выглядеть безупречно в его присутствии мне не нравится. Предполагалось, что по возвращении домой курортное помутнение пройдет, и Рафаэль в моих глазах вернет себе образ унылого сожителя. Так что бы ты хотел видеть в проекте? Я делаю тон максимально деловым. Речь идет о перестановке, правильно? Да. Рафаэль, поморщившись, тычет пальцем в увидающий бутон гортензии рядом с ноутбуком. Это она, что ли, воняет, будто кот обосрался. Я ей то же самое говорю подакивает Лера, баржей, плывущая к моему столу с подносом в руках. «Вам сахар нужен будет, Рафаэль Тимурович?» «Спасибо, сам положу». С этими словами он забирает бумажный стакан с кофе, высыпает туда три пакетика и, прикрыв глаза, жадно пьет. Я не могу перестать его разглядывать. Руки, шею, линию челюсти. О, горе мне, горе!» На унылого сожителя я так никогда не смотрела. А вот на своего соседа по номеру — да. Опражнив стакан до дна, Рафаэль с удовлетворением откидывается на спинку кресла. «Хорошо-то как!» На его лице проступает подобие улыбки. «Спасибо!» «Пожалуйста!» Услужливо брякает Лера, разглядывающая Рафаэля со смесью восхищения и любопытства. «Если что-то еще нужно, я всегда здесь, поблизости!» «Как верный Санчо Панса!» «Слушай, а может лучше в кафе пойдем?» Назначенный Дон Кихот вопросительно смотрит на меня. «Я бы съел что-нибудь, заодно бы все обсудили». ну ладно». Смущенно бормочу я, ловя восторженный взгляд своей недалекой коллеги. «Господи, она еще и большие пальцы поверх его головы показывает. Точно уволю». «Ноутбук с собой взять?» «А, как хочешь». Рафаэль поднимается. «А может, доедем до одного заведения? Минут десять езды отсюда. Там борщ нормальный. Тебе точно понравится». Неловко пожав плечами, я запихиваю ноутбук в сумку. Планы меняются так неожиданно, что не знаю, что и думать. Зато теперь Лера наверняка уверится, что мы с Вингери, согрешившие крест крест. Сначала на курорт вместе съездили, теперь вот борщ дегустировать едем посреди рабочего дня. И все это при живом виде. При подъезде к кафе у меня возникает подозрение, что Рафаэль выбрал его не случайно. Он либо слишком сильно не хочет встретить знакомых, либо задумал меня отравить. Уж очень неприглядно выглядит это заведение. Обшарпанный фасад и количество припаркованных автомобилей, стремящихся к нулю. А приглушенный желтоватый свет, сочащийся из пыльного окна, навевает желание вздремнуть, а не пообедать. «Вот это...» — я киваю на вывеску, которая скорее подошла бы похоронному бюро, чем кафе. Уверен, что нас здесь накормят, а не составят смету на венок и надгробие. Рафаэль негромко посмеивается. Делает он это, кстати, всегда искренне, без сарказма. Видимо, поэтому редко. Тебе точно понравится, — заверяет он, выходя из машины. В такие моменты как никогда хочется верить, что Рафаэль знает, о чем говорит. Первое, что сразу бросается в глаза при входе, — это мебель. Она точно из другой эпохи. Деревянные стулья, которые поскрипывают, даже если сидеть на них без движения. И скатерти, выглядящие так, словно их купили на распродаже в секонд-хенде. Я машинально шарю по дну сумки в поисках Мизима. Может, к черту этот борщ и просто кофе заказать? Официант появляется сразу, как мы садимся. Немолодая грузная женщина с лицом борца UFC, переживающего не лучшие свои времена. Смотрит она, по крайней мере, так, будто нашему появлению не рада и готова прямо сейчас за шкирки выставить нас обоих на улицу. «Два борща что-нибудь к чаю», — коротко произносит Рафаэль, проигнорировав и воинственный вид официантки, и протянутое меню. Я невольно втягиваю голову в плечи, предполагая, что эта женщина точно не потерпит столь пространных формулировок и со словами «Я вам тут не ясновидящая», а требует уточнить заказ. И снова не угадываю. Молча кивнув, она забирает меню и уходит. Никто точно не заподозрит нас в том, что мы пришли на свидание. С иронией замечаю я, извлекая из сумки ноутбук. Шутки шутками, но как женщине мне немного обидно. Пусть это деловая встреча, и все-таки не помню, чтобы Раф оттаскал Лиану по столь сомнительным забегаловкам. А не взыскательную агню, значит, можно? Это потому, что здесь не пафосно. Не пафосно, это слабо сказано. Я обвожу глазами стены. Здесь пахнет нафталином и восьмидесятыми. Рафаэль усмехается. Я думал, женщина любит винтаж. Не в том, что касается приготовления пищи. Можешь быть спокойна. Я постоянно здесь ем и ни разу не отравился. Это обнадеживает. Я бы никогда не привел тебя в место, в котором сомневаюсь. Рафаэль произносит это так искренне, что я моментально смягчаюсь. Да это же Рафа, простой и прямолинейный. Мы приехали сюда исключительно потому, что ему нравится местная кухня, и он уверен, что она понравится мне. Никаких скрытых мотивов и подоплёк тут и быть не может. «Ну и как твои дела?» Покачнувшись на стуле, я смягчаю недавнюю иронию улыбкой. «Нормально, не высыпаюсь только. Твой кофе в этом смысле очень помог». «Спасибо, Лере!» Я неловко смеюсь. «А у тебя как дела?» Рафаэль пристально смотрит мне в глаза. В последнюю встречу ты на меня как будто закусилась. Забудь. Я шутливо гримасничаю. Дела... да тоже неплохо. Много работаю, времени пока больше ни на что не остается, Даже на то, чтобы потратить заработанные деньги. Вложишь их в очередное путешествие. Только заранее позаботься, чтобы никакой докучливый сосед тебе его не испортил. Это ты о себе? А о ком еще? Опустив глаза, я тру пальцем выльнившую скатерть. Сердечный ритм неровно чистит. Ты ничего не испортил, даже наоборот. За столом повисает молчание, но я успеваю его разбить до того, как оно станет слишком значимым и весомым. Так что там по поводу магазина? Ты, как понимаю, задумал перестановку? Да, я соседнее помещение выкупил, поясняет Рафаэль с запинкой. Думал туда автохимию запихнуть и менеджера посадить. «Ах, ты ж купец зажиточный!» Я задорно тычу в него пальцем, обрадованная возможностью спрятать смущение. «Сколько у тебя вообще магазинов?» «Да немного, три всего». «Три? Это же очень круто!» «С бутиками и ресторанами не сравнить!» Сообразив, что он возвращает мне слова, сказанные в виду отказа брать его проект на доработку, я шутливо развожу руками. «Вот видишь, не зря мы отдыхать съездили!» Я побросала все рестораны и бутики и приехала обсуждать проект в его магазина. «Да, бутылка дома раздавлена не зря», — соглашается Рафаэль со смешком. И я дергаю ногой от волнения. Со стороны наш диалог может показаться самым обычным, но для тех, кто хорошо знает Рафаэля, а я знакома с ним почти десять лет, и за это время он ни разу не был замечен в поддержании разговоров ни о чем. Он любит говорить только по существу и мало заботится о том, чтобы угодить собеседнику. А сейчас есть стойкое ощущение, что он старается сделать так, чтобы мне было приятно и комфортно. Я, кстати, не знала, что ты вернулся следом. Покусав губу, я смотрю ему в глаза. Зря ты так. Мог бы еще десять дней покорять склоны и сердца лыжниц. Да нет. Рафаэль едва заметно морщится. Мне катания хватило. Не могу отдыхать один. А я запросто, кстати. Подхватываю я. С фотоаппаратом могу сутками шарахаться и снимать все подряд. Или просто гулять. Да, тебе с собой точно не скучно. Его взгляд задевает мою щеку. Я для этого слишком... Как ты там меня назвала? Унылый? Я тебе столько приятного за время отдыха наговорила, а ты запомнил только это слово. Укоризненно произношу я. Ты не унылый, а вполне веселый и компанейский продолжать разговор не получается потому что над столом нависает тень женщины борца и перед нашими носами опускается борщ я сглатываю вот это да даже если мне суждено этим отравиться я проглочу все это не просто борщ это еще и запеченный каравай бородинского в котором он собственно и находится а еще тарелочка с каким то паштетом аппетитно пахнущим чесноком и салом беру свои слова обратно Позорно хлюпая собравшейся слюной, бормочу я. «Выглядит отпадно». Победно усмехнувшись, Рафаэль снимает импровизированную хлебную крышку и размешивает сметану. «Говорю же, нормальный здесь борщ. еще будешь умолять меня сюда тебя привести